Леденев раздал всем прикупил себе. Капитан, не поднимая головы, открыл девятку. Леденев побледнел. Все стояли в банк, и всю эту кучу деньжищ потянул к себе пришли офицер. Игра пошла дальше. Капитан сидел, сгорбившись, с нависшими на лоб волосами, и смотрел в стол. Так, не глядя на банкомета, он называл и размер своих ставок. И все казалось, что он никого кругом не замечает, как будто играет с невидимыми духами. Катаранов встрепенулся и повеселел. Он отозвал Леденева, занял у него 200 рублей и опять сел играть. Очередь метать перешла к пришлему капитану. «В банке 500 рублей», — про себя сказал он, и, не выкладывая денег, стал раздавать карты, как будто само собой разумело, что платить ему из банка не придется. И карты он раздавал, даже не спрашивая о ставках. Понтеры называли их, а он как будто даже не слушал. Было во всем этом что-то бессмысленно уверенное и подавляющее. И всем показалось естественным, когда он открыл себе восьмерку. Деньги потекли в банк. Капитан неверной рукой пересчитал их и поморщился. Десятки рублей, кажется, не хватает. Ну, допускай. Дальше мечу. От его слов потянуло темным притоном. Офицеры переглянулись. «Виноват? Тогда будьте добры проверить», — попросил его батальонный. Капитан пробормотал. «Ничего, я доверяю, прошу извинения. Считаю инцидент исчерпанным. Ничего дальше». И опять он побил как раз самых крупных понтеров. «Э, «Господа, я не считаю, я, господа, доверяю вам, я доверяю». «Дальше». Леденев, сильно побледнев, поставил триста рублей. Капитан побил его карту. В банке горой лежали бумажки и золотые. «Снимаю», — коротко объявил капитан. Тяжело дыша, Леденев хрипло спросил, «Сколько в банке?» Пересчитали. «Оказалось, тысяча четыреста». «Покупаю банк», — сказал Леденев. «Сколько идете?» — обратился он к капитану. Капитан, глядя в стол, буркнул. Семьсот. Стало тихо. Многие уже отстали от игры. Тут происходило состязание счастья Леденева со счастьем пришлого офицера. Играли еще только Катаранов, Волков и Гаврилов. Все более странным и страшным казался Резцову этот пьяный, лохматый офицер. Ввалилось к ним что-то темное, тупо бессмысленное, не знающее ни страсти, ни рассуждений. Из других игравших одни горько печались в душе о проигрыше, другие шли на него с дерзко-веселой улыбкою, а тут было что-то стихийное, бесконечно безразличное ко всему, без радости и без печали. Да, без радости, без печали. Великая слепая сила, от которой все зависит, можно ей грозить, можно вопить, умолять, все равно. Волков по-прежнему волновался, менял места, пропускал очередь и гадал, гадал без конца. Он был смешон и жалоб, как будто раб метался и корчился перед могучим властелином. Смутный взгляд капитана упал на Волкова. «Что вы там делаете с талией?» — подозрительно спросил он. Катаранов нетерпеливо сказал Волкову, «Да будет вам ей Богу, бросьте!» Волков недовольно нахмурился и отодлинул от себя талию. — Пять очков у меня, у вас, — нетерпеливо спросил Леденев. — Шесть, — медленно произнес капитан и потянул к себе деньги. Леденев, мучительно стараясь удержать на лице безразличные выражения, дал ему новую карту. — Сколько идете? Капитан, пьяно насмешенным взглядом, посмотрел из-под лобли на бледного Леденева, помолчал, и, подняв брови, коротко ответил «рубль». В следующую очередь он опять поставил рубль, потом полтинник. Леденев все больше бледнел. Купил он банк, конечно, лишь в расчете на большие ставки капитана. Капитан поставил сто рублей и проиграл. Дальше лихорадочно говорил Леденев, оживая надеждою, он быстро протянул карту капитану. «Сколько?» Капитан, наклонившись над столом, Предостерегающий грозил сам себе пальцем. «Эй, Женька, Женька, зарываешься, брат! 100 рублей проиграл, еще каналья проиграешь!» Леденев нетерпеливо переспросил. «Сколько ставите?» Капитан из подлобья взглянул на Леденева и опять в его пьяных глазах пробежала на «По банку!» Леденев раздал карты. «Вам еще надо? Дайте!» Капитан взял одну карту, другую, и покрутил головой. Только подгазил себе. Леденев дрожащими руками стал открывать свои карты. Дама, король, десятка. Форменный жир, ни одного очка. Капитан взял весь банк по два очка. Довольно. пораехать Пробормотал он и встал. Он горстями брал со стола кучи денег и неверными руками пихал и в карманы брюк и шинили. До свидания. Ни на кого не глядя, нахлобучил папаху и, шатаясь, с торчащими из кармана скомканными кредитками, вышел. Леденев сидел с пыльно-серым лицом. Все украдко и поглядывали на него. И у всех на душе было странно от мимолетного появления незнакомого офицера. Прошло и исчезло что-то лохматое, шатающееся, со смутно различаемым взглядом, и никто даже не мог себе представить, какое у него было лицо.